Глава тринадцатая. Как не готовились в Академии к визиту комиссии, сколько не считали оставшиеся дни, всё равно появление инспекторов на территории учебного заведения оказалось внезапным. Рикардо как раз общался с заведующим лабораторией, решая, как объяснить наличие странной субстанции в парке. «А если они потребуют свернуть работы?» Сеньор Рую задумчиво постучал по столу карандашом. «Мол, согласований не было, ещё что-то там, ну, как всегда». Найдут к чему придраться. Так, исполняющий обязанности ректора задумался. Вроде мы должны отчитываться только в том случае, если испытываем что-то заведомо опасное для города. Значит, я наплету им что-нибудь, остальные пусть кивают с умным видом и молчат. Вы можете потом пару слов сказать. Что-то в духе долго просчитывали в теории, сейчас практическая часть, идет активная фаза, Об итогах сообщим позднее в отчетах. Близко подходить нельзя, чтобы не нарушать чистоту эксперимента. Пусть маги на всякий случай накроют область полным куполом, чтобы туда вообще ничего не попадало. Ни малейшей пылинки. И какой-нибудь дополнительный контур поставят, который будет искажать то, что находится внутри. Не сильно, но чтобы присматриваться было тяжело – — О, понятно. Большая часть уже сделана. Сверху накроем, так что не переживайте. — А как мы это назовём? — поинтересовался заведующий. — Придумаю что-нибудь, — пообещал его начальник. Импровизация у меня получается лучше, чем планирование. — Сеньор Руис? — после короткого стука в дверь в кабинет заглянул Серхио. — А, сеньор Хименес, вы здесь. Там комиссия прибыла. Ждут вас в приёмной. Вещи они оставили у вахтера в холле. Сейчас буду. Рикардо поднялся. Поспешим. В их ставить защиту, чтобы материю было сложно опознать. Если кто-то будет спрашивать, что за счетами, на все вопросы бубните, что угодно про чистоту эксперимента. А я буду заговаривать комиссии зубы. Серхио, там много женщин? Ни одной. Расплылся в понимающей улыбке секретарь. Ведь Кармен не уволили? Невинно поинтересовался исполняющий обязанности ректора. Не успели. У нее свой спецкурс, она его должна была закончить. Вот ее и еще несколько сотрудниц представить комиссии сопровождающими. Выбери из тех, кто по коридорам прохаживаются вечерами чаще необходимого. Секретарь заведующей лаборатории не смогли сдержать смешки. Что-то им подсказывало, что закрыть академию будет не очень просто, точнее – Совсем непросто. Синьор Хименес применит весь имеющийся у него арсенал, в том числе и запрещенный, и ни капли магии. Не успел ректор покинуть здание, как синьор Руис начал отдавать приказания. Двое лаборантов отправились к сторожившим опасное место магам с четким приказом ничего не рассказывать никому вообще. Это будет делать только ректор. Мол... Они там только следят, чтобы посторонние не ходили. Еще несколько человек побежали на поиски тех мастеров, которые будут ставить новые щиты, а сам заведующий, убедившись, что оставшиеся подчиненные в курсе своих ролей, и сам поспешил в место, где якобы проводился эксперимент. В таком важном деле много контроля не бывает.